Простите, но всё, что мы выяснили, это что его существо следует хранить в живых до тех пор, пока повелителю будет нужна его нимфа. Разумеется, нигде по вашему он будет больше в безопасности, чем в надёжно запертой камере. Вы ведь не рассматривали такой вариант, как оставление его на свободе? У меня была мысль проследить за ним некоторое время. Возможно, он попытается выйти на подполье, и ему это удастся. Ну, последите, действительно, вдруг получится. Хотя я бы особенно не надеялся. Такой выдающийся подпольщик, как мой кузен, которого выявили, едва он успел прибыть в город, провалит все, до чего дотянется. И если это понимаем мы, то Флавиус понимает еще острее, так как его это касается вплотную. Словом, умный подпольщик не пойдет на контакт с Элмаром. Единственная надежда на то, что вам попадется какой-нибудь наивный юнис из низового звена, убежденный, будто великие герои велики во всем, и их присутствует сыно само по себе». Можно попробовать, но недолго. Элмар, хоть и не опытен в подобных делах, слежку все же может заметить. Я учту. Еще один нюанс. Можете что-либо посоветовать по процедуре задержания? Да, конечно. Если кузен приволок с собой фамильный меч, и этот предмет попадет вам в руки, не вздумайте пытаться достать его из ножен, да и за рукоять вообще брать нежелательно». Я слышал о нём, но полагал, что все приписываемые ему волшебные свойства, легенды, скорее всего, приписываемые действительно легенды и с настоящими не имеют ничего общего. А каковы настоящие? К сожалению, мне не была доверена честь это знать. Как вы же были королём, но я не был воином. Эльмар обещал передать фамильный меч моим детям, если будут достойны. Я же, по его мнению, безнадежен, как потенциальный кандидат, и меч меня просто не признает за хозяина. А ваша жена? Она не родня нам по крови. Если захватите меч вместе с Элмаром, аккуратно и с почтением возьмите за ножны и принесите сюда. Я подарю его повелителю. Он великий маг и сможет разобраться в заклятиях, к тому же единственный, кто не пострадает от них, ибо бессмертен. Благодарю за предупреждение, брат Шелар. Но изначально я говорил несколько о другом. Хотелось бы провести арест предельно аккуратно, чтобы обеспечить сохранность объекта и не потерять при этом половину своих людей. Принц бастарт ведь наверняка окажется прозрением и, понимаю, перебил Шлар, трудно было бы не понять, что если Эльмара попытаются взять живым, потери будут куда больше, чем половина, особенно если Кузендрук решит живым не даваться. Возможно, стоит задействовать магов для нейтрализации. По мне, так проще задействовать одного вампира. В нашем распоряжении их полсотни, и едва ли не половина умеет насылать сон. Если Элмар и имеет при себе какие-либо защитные амулеты, они все равно не действуют». Действительно, согласился брат Чань, самое простое и эффективное решение. Он помолчал, вновь найдя за окном нечто невероятное для себя интересное, затем вдруг спросил «Брат Шелар, можно один нескромный вопрос?» смотря на сколько ни скромный, усмехнулся Шэлар, прокручивая в голове разговор и пытаясь высислить, действительно ли хитер Хин его щупает или же ему только кажется, и виноваты во всём расшатанные нервы. Вас никак не трогает тот факт, что сейчас вы обсуждаете арест и, возможно, впоследствии казнь человека, которого прежде любили столь сильно, что позволяли ему пренебрегать долгом перед державой. Неужели действительно щупает? Неужели заподозрил? «Вот вы», — вопросом на вопрос ответил Шелар, — «до обращения на какую разведку работали?» «На хинскую», — чуть повел бровью глава департамента. «Но какое это имеет...» «А были у вас в то время родные, любимые и дорогие вам люди, которые впоследствии не разделили ваших новых убеждений? Так что бы вы чувствовали, оказавшись с кем-нибудь из них по разные стороны в разгорающейся битве? И отчего вам вдруг пришел в голову столь глупый вопрос?» Шэлару действительно было интересно от чего, но брат Чань так и не ответил. "Загляните, брат Шэлар", вдруг сказал он, заинтересовавшись чем-то по другую сторону окна. "Как занятно. Впервые вижу, чтобы женщины ломились в дворцовые ворота и спорили с охраной. Да ещё такие молодые, красивые и бедно одетые. Может, не Камила ли вернулась?" попробовал пошутить Шэлар, поднимаясь, чтобы тоже выглянуть в окно. не вынесла бедности и решила, что господин-наместник при всех его недостатках все же лучше жалкого кучера. «В таком случае она ужасно исхудала», – заметил глава департамента и подвинулся, чтобы дать советнику возможность выгнать и самому оценить происходящее. И, кажется, съежилась. Шелар высунулся из окна, смотрелся, прищурившись, и понял, что ответ на тот мучительный вопрос, о котором столь яростно спорили короли и маги, ни в коей мере не зависело от их мнения и от принятого ими решения. То ли судьба, то ли некие высшие силы, то ли боги, вне существовании которых Шелар в последнее время начал сомневаться, сплетали цепь событий на свой лад из своих одним им ведомых соображений. «Братчань», — поинтересовался он, — «вы умеете быстро бегать?» «Предположим», — уклончиво ответствовал глава департамента, — «и...» Поскольку я со своей ногой вряд ли смогу достойно с вами соперничать, вам сейчас придётся пробежаться до ворот, независимо от того, насколько быстро вы это умеете. Ибо та самая нимфа Азиль, которую мы с вами намеревались искать где-то в Лондоне, сейчас стоит у наших ворот и в любой момент может развернуться и уйти, обиженная нашими доблестными стражами. Брат Чань молча развернулся и без лишних вопросов ринулся прочь из кабинета. Шелар чутьё усмехнулся, представив себе, что оченил бы на его месте брат по всани и бодрым шагом двинулся следом. Он не слишком сильно отстал. Когда он приблизился к месту событий, Азиль уже стояла по эту сторону ворот, оглядываясь по сторонам, будто что-то искала, а глава департамента весьма категоричным тоном что-то вталковывал солдатам, охранявшим ворота. Те в свою очередь предъявляли какие-то претензии, возмущённо махали руками. Обе стороны друг друга не понимали, и без помощи Шиллара вряд ли до чего-то договорились бы, поэтому он ускорил шаг. Первой его заметила не участвующая в споре Азиль, и, конечно же, с радостным криком бросилась навстречу. Шиллар едва успел предусмотрительно наклониться, чтобы она не повесла на нём с разбега и не прокинула ни на руку. "Шиллар, ты здесь!" тут же зашептала она, расцеловав его в обе щеки и подпрыгивая от избытка чувств. Ты жив, с тобой все в порядке, как это здорово! Когда меня не пустили в собственный дом, я сначала испугалась. Не бойся, дорогая, ничего страшного, поживешь пока во дворце. Я тебе потом все объясню, а сейчас подожди минутку. Он высвободился из объятий прелестной нимфы и приблизился к спорщикам. В чем дело? А чего он? Тут же загалдели солдаты, переключаясь с бесполезного главы департамента на понимающего советника. Нам, значит, нельзя... А местным так можно. Девка сама пришла, и мы её уже почти уломали, а тут прибегает местная с шишкой и уводит, как будто так и надо. Шиллард демонстративно поскучнил лицом и очень вежливо порекомендовал господам внимательно засидеть наружную сторону ворот, а именно верхнюю часть арки. А чего? оторопел кто-то по глупее просих. Да нет, там ничего, тут же доложил кто-то повнимательнее просих. Да ну, сердит Аскайлс кто-то помни и прочих. Вот именно, кивнул Шэлар. Место рядового ниха сейчас свободно. Там давненько никто не висел. Поэтому потрудитесь вести себя как достойные люди, а не как самцы пустынного скалозуба в сезон размножения. А вам так можно? Не унимался самый упорный. Нам тоже нельзя, утешал его советник. Лично я и пробовать не стану. Ибо если повелитель узнает, что кто-то выпил силу этой женщины раньше него, повешенным на воротах за определённое место дела не обойдётся. Да что ей сделается, начал кто-то и был тут же довольно резко перебит на середине фразы. Именно это и сделается. Вы господа молодые, необразованы, вы чужи в этом мире и слишком мало о нём знаете. Посему слушайте, что вам говорят старшие и знающие люди. Шелар повернулся к главе департамента и перешёл на артански, давая понять, что разговор на этом окончен. Благодарю вас, брат Чань. Благоразумнее всего будет поселить Азиль в какой-либо из пустующих комнат дворца и поручить охрану, к примеру, Кулаку Сима. Его ребята уже имеют опыт и кажутся мне вполне сознательными и вменяемыми. Я их надлежащим образом проинструктирую в избежании недоразумений. Желаю себе лично проконтролировать. Хинли гонька качной головой. Благого, братцы, лар, вы справитесь сами. У меня ещё много дел. Ну и хвала богам, вали отсюда. Невежливо подумал Шлар, провожая главу департамента с светской улыбкой и учтивым поклоном. Как раз сейчас мне тут слишком умные свидетели без надобности. К тому же, одним высшим силам ведомо, что может сболтнуть осиль, и что и вообще известно.